«Мы еще повоюем», — сказал он письму, и, развернувшись всем корпусом, снова сбил Амерса с ног. Затем он отдыхал, продолжая беседовать с письмом. Лишь под вечер, когда уже начало смеркаться, он скрыл конверт и прочел первые строчки. Каждый час он читал несколько абзацев. Когда он дошел до подписи, был уже поздний вечер. Он чувствовал тревогу Рут, ее страх, любовь, и заботу и мужество. Скочив с койки, он еще раз принялся отделывать Аммерса. Надо сказать, что эта борьба не отличалась истинно спортивным джентльменством. Аммерс получал пощечные пинки ногой, а под конец была вырвана с корнем его козлиная бороденка. Штайнер упаковал свои вещи. Он решил уехать во Францию. В Австрии стало опасно, со дня на день ждали Аншлюса. Кроме того, предприятия директора Потслаха, как и все аттракционы Пратера, готовились к большой зимней спячке. Потслах крепко пожал руку Штайнера. «Нам, странствующим людям, не привыкать к разлукам. Где-нибудь встретимся снова?» «Конечно, встретимся. Вот и хорошо». Потслах поймал Пенсне на лету. «Желаю вам удачно перезимовать где-нибудь. Что же, до прощальных сцен я их не люблю. Я тоже». — ответил Штайнер. — А знаете, ведь тут все дело в привычке. Когда столько людей приходили в твою жизнь и уходили из нее, привыкаешь ко всему — и к встречам, и к расставаниям. В сущности, это все равно, что перейти от тира к карусели. Прекрасное образное сравнение — от тира к карусели. А потом обратно, от карусели к тиру. Мне это очень нравится. Подслых почтенно ухмыльнулся. Между нами говоря, Штайнер, «Вы знаете, что страшнее всего на свете?» Скажу вам доверительно, то, что в конце концов все становится привычным. Он нацепил Пинсне на нос. Даже так называемые экстазы. Даже война, — сказал Штайнер, — даже боль, даже смерть. Я знаю человека, похоронившего за 10 лет четырех жен. Теперь у него пятая. Она уже прихварывает. Что мне вам сказать? Он уже присматривает себе шестую, сохраняя при этом полное душевное спокойствие. «Все дело привычки. Есть, правда, одно исключение — собственная смерть». Поцлах небрежно махнул рукой. они ней люди всерьез не думают, даже на войне. Иначе не было бы войн. Каждому думается, уж меня смерть пощадит. Разве это не так?» Склонив голову на бок, он вопросительно посмотрел на Штайнера. Тот доброжелательно кивнул. Ему было смешно. Поцлах снова подал ему руку. «Значит, расстаемся. Тороплюсь в тир. Надо посмотреть, хорошо ли они упаковывают сервиз». Прощайте, а я пройдусь в карусели. Потслых усмехнулся и мгновенно исчез. Штайнер направился к фургону. Под ногами шуршала сухая листва. Над лесом раскинулась ночь, молчаливая и безжалостная. Со стороны тира доносились удары молотка. Под тентом карусели, уже наполовину разобранный качалось несколько фонарей. Штайнер пошел проститься с Лило. Она оставалась в Вене. Ее удостоверение личности и разрешение на работу были действительно только в Австрии. Впрочем, Лило не поехала бы с ним, даже если бы и могла. Штайнер и она оказались товарищами по судьбе, и ветер времени случайно столкнул их. Оба понимали это. Лило была в фургоне накрывала на стол. Когда он вошел, она обернулась. «Тебе почта?» — сказала она. Штайнер взял конверт и посмотрел на Марку. «Из Швейцарии, вероятно, от нашего малыша». Он вскрыл конверт, И прочитал письмо. «Руд в больнице», — сказал он. «Что с ней?» — спросила Лило. «Воспаление легких. Но, по-видимому, ничего страшного. Оба они в Муртоне. По вечерам Людвиг приходит к больнице и подает ей световые сигналы. Может, я их встречу, когда буду пробираться через Швейцарию?» Штайнер спрятал письмо в нагрудный карман. «Надеюсь, наш малыш знает, что делать, чтобы им опять быть вместе». «Конечно, знает», — сказала Лило. «Он уже многому научился». Да, и все-таки. Штайнер хотел был объяснить ей, что Керну придется очень нелегко, если Рут после лечения вышлют за границу. Но потом он подумал, что сегодня Лило видит его в последний раз, и что вряд ли стоит говорить с ней о двух других людях, которые стремятся встретиться и быть всегда вместе. Он подошел к окну и выглянул наружу. На площадке, освещенной карбидными лампами, рабочие завертывали в серую мешковину карусельных лебедей, лошадок и жирафов. Животные беспорядочно лежали или стояли на земле, словно внезапно упавшая бомба разрушила их дружную райскую жизнь. В одной из снятых гондол сидели два рабочих и пили пиво из бутылок. Свои фуражки и пиджаки они повесили на рога белого оленя, прислоненного к большому ящику.